Он подошел к своему письменному столу и, не присаживаясь, что-то написал на клочке бумаги. Потом вернулся и сел, держа листок в руке. Как ни странно, написал это не литератор, не поэт. Это сказал психоаналитик по имени Вильгельм Штекель. Вот что он Да ты меня слушаешь? Ну, конечно. Вот что он говорит. Признак незрелости человека то, что он хочет благородно умереть за правое дело, а признак зрелости — то, что он хочет смиренно жить ради правого дела. Он наклонился и подал мне бумажку. Я прочел еще раз, а потом поблагодарил его и сунул листок в карман. Все-таки с его стороны было очень мило, что он так ради меня старался. Жалко, что я никак не мог сосредоточиться, Здорово, я устал, по правде говоря. А он ничуть не устал. Главное, он порядочно выпил. Настанет день, говорит он вдруг, и тебе придется решать, куда идти. И сразу надо идти туда, куда ты решил, немедленно. Ты не имеешь права терять ни минуты. Тебе это нельзя. Я кивнул головой, потому что он смотрел прямо мне в глаза, но я не совсем понимал, о чем он говорит. Немножко я соображал, но все-таки не был уверен, что я правильно понимаю. Уж очень я устал. Не хочется повторять одно и то же, — говорит он, — но я думаю, что как только ты для себя определишь свой дальнейший путь, тебе придется первым делом серьезно отнестись к школьным занятиям. Да, придется. Ты мыслящий человек, нравится тебе это название или нет, ты тянешься к науке. И мне кажется, что когда ты преодолеешь всех этих мистеров Винси и их устную композицию, ты... Винсонов, сказал я, он, наверное, думал про мистеров Винсонов, а не Винси. Но все-таки я зря его перебил. Хорошо, всех этих мистеров Винсонов. Когда ты преодолеешь всех мистеров Винсонов, ты начнешь все ближе и ближе подходить разумеется, если захочешь, если будешь к этому стремиться, ждать этого, подойдешь ближе к тем знаниям, которые станут очень, очень дороги твоему сердцу. И когда ты обнаружишь, что ты не первый, в ком люди и их поведение вызывали растерянность, страх и даже отвращение, ты поймешь, что не один ты так чувствуешь, и это тебя обрадует, поддержит. Многие, очень многие люди пережили Тоже растерянность в вопросах нравственных, душевных, какую ты переживаешь сейчас. К счастью, некоторые из них записали свои переживания. От них ты многому научишься, если, конечно, захочешь. Так же, как другие когда-нибудь научатся от тебя, если у тебя будет что им сказать. Взаимная помощь — это прекрасно. И она не только в знаниях, она в поэзии, она в истории. Он остановился, отпил глоток из бокала и опять заговорил. Вот до чего он увлекся. Хорошо, что я его не прерывал, не останавливал. «Не хочу внушать тебе, что только люди ученые, образованные, могут внести ценный вклад в жизнь», — продолжал он. «Это не так. Но я утверждаю, что образованные и ученые люди, при условии, что они вместе с тем люди талантливые, творческие, что, к сожалению, встречается редко, эти люди оставляют после себя гораздо более ценное наследие, чем люди просто талантливые и творческие. Они стремятся выразить свою мысль как можно яснее. Они упорно и настойчиво доводят свой замысел до конца. И что самое важное, в десяти случаях из десяти люди науки гораздо скромнее, чем люди не ученые, хотя и мыслящие. Ты понимаешь, о чем я говорю? — Да, сэр.